Эпилог. Музыка несет в себе образы времени, образы переживаний. В музыке мы узнаем прикосновение матери, душистую волну утреннего сада, любовь, отчаяние, надежду и упрямое выражение воли. В музыкальные формы вплавлены эмоции, передающие жизнь человеческой души. Восприятие музыки происходит на пересечении физики звука и нейробиологии слуха и эмоций – Наш мозг анализирует звуковые сигналы, в то время как наш разум интерпретирует их в образы от шума ветра и треска веток под ногами незнакомца до звуков речи и музыки. Если разум узнает в потоке звуковых сигналов разные мелодические элементы, то вспыхивает мысленная тональная система отсчета и начинается поиск музыкальной информации, а дальше происходит магия работы души. Разум улавливает логику чувства в отношениях между звуками, и мы входим в пространство переживаний и идей. Нет ничего проще той материи, из которой создаются музыкальные образы. Человеческие существа рождаются с пониманием основных мелодических элементов. Со временем у детей развивается чутье к языку гармонии, независимо от того, есть у них музыкальное образование или нет. Это чутье прорастает инстинктивно, и его корни обитают в древних слоях нашей нейробиологии. Пространство музыки абсолютно абстрактно, но реакции тела и разума на музыкальные образы вполне реальны и измеримы. Музыка меняет настроение и отгоняет стресс и депрессию, действует целительно на людей с самыми разными проблемами от двигательных до когнитивных. Некоторые из целебных эффектов музыки проявляются в изменениях структур мозга, Одно из определений, приписываемое Платону, утверждает, что музыка – это нравственный закон. Мы не располагаем эмпирическими данными, чтобы подтвердить это выражение, но мы знаем о благотворном влиянии музыки на развитие детей. С недавних пор мы также знаем о положительном воздействии музыкальных занятий на мозг пожилых людей. Трудно применять категории морального поведения в отношении содержания музыки, но совсем не нетрудно указать на ценность искусства музыки. Проникая в глубины нашей внутренней жизни, музыка передает сущность человечности с непревзойденной прямотой, точностью и изяществом. В великой музыке наша цивилизация достигает своей вершины. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ», Октябрь 2024 года. Звукорежиссер Константин Цветков читал Кирилл Петров.